Глава двадцать пятая. Дедечка Ванечка, перестаньте извиняться, попросила Надя, когда мы вошли в холл торгового центра. Вы же работали, а магазин круглосуточный. Хватит времени, чтобы найти платье. Впервые дама молча сидела в прихожей и тихо ждала меня, когда я начисто забыл про свое обещание пойти с ней за покупками. Пробормотал я: "Нет мне прощения". Надя округлила глаза. Папа разрешил мне читать великих русских классиков. У нас дома огромная библиотека. Мне очень понравился Чехов. У него есть рассказ про мелкого чиновника, который, сидя в театре, случайно чихнул на лысину генерала, занимавшего кресло перед ним. Военный не обиделся, но перепуганный дядечка стал настойчиво извиняться. Довел бедного офицера до бешенства. И тот, который на лысину чихнул, умер, думая, что оскорбил вышестоящего человека. Смерть чиновника. Так называется произведение. Пробормотал я. Фамилия того, который скончался, Червяков. Намек понял. Остановлюсь. Все. Не хочу доводить тебя до истерики. Итак, платье. Лучше всего классический фасон. Мне нравятся кружавчики, воланчики, вышивка. Затороторила моя спутница. С вырезом. Правда, у меня нет ожерелья. Из настоящих камней Оно очень-очень дорогое, а из стекляшек плохо смотрится. Я махнул рукой. Колье можно взять на прокат? Как? Заморгала девушка. Очень просто. Выбираешь ювелирные изделия, оплачиваешь, например, сутки его использования, потом возвращаешь. Пояснил я. Другие женщины на балу посмеются надо мной. Прошептала Надя. Догадаются, что на мне чужое украшение, не свое. Никто никогда не поймет что бриллианты были взяты на прокат. Многие знакомые моей маменьки — частые гости в таких конторах. Но давай сначала решим вопрос с снарядом, потом озаботимся туфлями. Сборище состоится не завтра. Успеем взять что-нибудь восхитительное тебе на шейку. Сборище? У Николеты же бал. Да, конечно, ты права, — кивнул я. Употребил не то слово. А вот и нужный магазин. Не успели мы войти внутрь, как к нам со всех ног бросился кудрявый парень, похожий на пуделя. «Добрый вечер, господа. Мы рады видеть вас в нашем бутике великолепных нарядов. Позволите показать вашей дочери лучшие модели из Милана». «Ой», — рассмеялась Надя. «Мой папочка другой. Ему в голову не придет пойти со мной по магазинам». «Это дядечка Ванечка, мой самый лучший друг». «Ой, какое красивое!» Последнюю фразу девушка произнесла, кидаясь к вешалке, На которой болталось нечто ужасное. Торговец поспешил за ней, я молча двинулся следом. Если продавец хочет всучить товар покупателю, то при виде старого лысого бегемота, который пришел с очаровательной зайкой, ему не следует говорить: сейчас подберем ваши прапраправнучки красивые шмотки. Услышав такие слова, бегемот в ту же секунду уведет зайку в другой магазин, а там консультант прощебечит: Господа, «Вы пришли выбрать наряд? У нас много моделей для таких молодых пар, как вы. Позвольте показать вам их». Тогда бегемот украсится улыбкой, приосанится, попытается втянуть живот. Зайка возьмет его под руку и скажет «Да-да, с удовольствием посмотрим. Правда, любимый». И уйдут они из бутика в сопровождении все того же продавца, который будет катить за ними здоровенную тележку, набитую пакетами. У парня праздник. Бегемот дал ему щедрые чаевые, а управляющая бутиком непременно обрадует его небольшой премией за то, что тот ловко избавил бутик от залежалого товара. — Дядечка Ванечка! — закричала Надюша. — Можно примерить? — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я бросил взгляд на вешалку, которой в полном восторге трясла девушка и ощутил головокружение. Перед моим взором моталось нечто разноцветное и блестящее. «Никогда подобной красоты не видела!» — пищала от восторга Надюша. «Хорошо, дорогая!» — кивнул я, испытывая желание зажмуриться. «Иди в примерочную!» «Вам, наверное, кажется странным, что я не объяснил невесте Эндрю, что вещичка, которая привела ее в состояние эйфории, может называться «наряд жабы на дне рождения жука». Дело в том, что если постоянно говорить глупышке, что она глупышка, Та от этого замечания умнее не станет. Кроме того, множество запретов и приказов соблюдать дресс-код формирует желание наплевать на них с высокой колокольни и заявиться на чью-нибудь свадьбу в валенках с калошами или в ватнике в комплекте с кирзовыми сапогами. Сколько раз я мечтал прийти на очередное суаре маменьки в мини-плавках и дамском корсете, водрузив на макушку плюмаж, отбитый в борьбе у лошади, тянущий похоронные дроги. Жаль, смелости не хватало. В моюши уши ворвался счастливый крик. «Дядечка Ванечка!» Я с некоторым усилием прогнал видение, как отнимаю у озадаченного коня головное украшение, повернулся на голос. «Она прекрасна!» — завопил продавец. «Само очарование!» «А как сидит наряд, словно его специально сшили для девушки! Платье следует немедленно купить!» «Везде, где красавица появится, все ахнут». С последним заявлением я не был согласен. Никто не ахнет. Все потеряют способность издавать любые звуки. Надя станет героиней вечеринки. Разрешите описать образ. Вполне милая девушка с хорошей фигурой. Сейчас была похожа на полено, своткнутой сверху головой. Шеи, груди, талии и верхней части бедер не было. Вместо них был квадрат, разукрашенный кругами, линиями и мелкими-мелкими цветочками. И все это было синий, красно-зелено-оранжево-фиолетового и еще какого-то цвета, прошу прощения, перечислять гамму красок, не способен. От геометрических узоров разного размера, конфигурации и колера у меня вновь закружилась голова. Я был вынужден сесть на заботливо поставленный неподалеку диванчик, закрыл глаза и очень постарался не уйти в астрал. «Вот!» — запрыгал в истеричном восторге консультант. «Ваш спутник лишился чувств от красоты, которую увидел, или ослеп от нее?» «Дядечка Ванечка!» — испугалась Надя, и через секунду маленькие теплые лапки начали ощупывать мое лицо и дергать меня за уши. Я распахнул веки и постарался произнести бодро. «Все хорошо, просто задумался, милая, подобный фасон тебе не идет. Почему? Расстроилась невеста Эндрю. Он съел красивую фигуру, пропало изящество. Где талия? Продавец метнулся вглубь магазина с воплем: "Сейчас принесу пояс!" Надя села на корточки, обняла меня за колени, подняла голову и прошептала: "Дядечка Ванечка, наряд плохой?" Я посмотрел на ее треугольное бледное личико, на глаза, которые медленно наполнялись слезами, и понял, что не способен отказать ребенку, который влюбился в отвратительную одежду. Пришлось отключить мозг и соврать. «Нет, дорогая, наряд хорош, но продавец прав. Давай посмотрим, как он будет смотреться, если подчеркнуть талию». «А вот и я», — объявил консультант тоном ведущего развлекательной телепрограммы. «Принес восхитительно очаровательный ремень, а к нему... Хотите увидеть штрих, который сделает образ роскошно-шикарным?» «Раз, два, три, глазоньки смотри!» И парень поставил на пол ботфорты оттенка пьяного поросенка.